Глава 1081. Карма маленькой лисички. Звуки голоса с небывалой силой встряхнули сознание Ван Боуле. В этот момент он, похоже, что-то понял. В его голове нашлось место не только рядом мыслей, но и сомнения. Все это передалось в божественное сознание, после чего стало божественной волей, которую устремилась кровавой скалопендрия. «Что ты такое?» Божественная воля была способна передать даже его подозрения относительно девятой жизни Ван Буэлэ и полнейшее непонимание происходящего. Его охватило странное чувство «если он задаст вопрос, это существо не сможет не ответить». Это чувство было необъяснимым, практически инстинктивным. И действительно, как только Ван Буэлэ направил божественную волю, кровавая скалопендра приняла форму лица. Было трудно понять, улыбалось оно или нет – Странно посмотрев на Ван Буола, лицо медленно открыло рот. «Задай этот вопрос кто-то другой, он бы не получил ответа. Но его задал ты: так почему бы не ответить? Я. Ван Буола был предельно сконцентрирован, ибо чувствовал, что вот-вот получит ответы на все вопросы. Когда кровавая скалопендра уже хотела продолжить, в пустоте позади Ван Буале появилась могучая сила. Так в сознании она потащила его назад. Этой силе было невозможно сопротивляться. Что бы Ван Буэлла не делал, вырваться не получалось. Ему ничего не оставалось, как наблюдать за удаляющейся склопендрой. Его унесло настолько далеко, что у него не получилось разобрать ее ответ. Проклятие! Нечасто Ван Буэлла по-настоящему завладевал гнев. Он был так близок к тому, чтобы получить ответы. Неудивительно, что вмешательство внешней силы привело его в ярость. Вот только его гнев никак не повлиял на держащую его силу притяжения. Пролетев мимо огромного числа пузырей, неведомая сила затянула его обратно в сон Сюй-Ин-Лин и соединила с маленькой рыбкой. Вот только с прошлого раза кое-что изменилось. Тельца рыбы неподвижно лежало на берегу, в него были вонзены лисьи когти, оборвавшие жизнь Сюй-Ин-Лин. По этой причине сознание Ван и вернулось сюда. Пока его сознание не рассеялось, он успел увидеть лисичку. Похоже, она вернулась к реке, поймала Сью Иналин, умертвила ее как а потом по звериному улыбнулась то ли сью Иналин, то ли вернувшемуся в ее сознание Ван Буоле. В следующий миг Ван Буоле пришел в себя на планете Фатум. Рядом сидела Сью Иналин, вокруг них клубился туман. Его открывшиеся глаза сияли жажды убийства, да и выражение лица не сулило ничего хорошего. Похоже, еще и весь этот гнев выплеснется наружу. Наконец, его взгляд остановился на уже Сюй Ин Лин. От его взгляда у нее мороз пробежал по коже. Ее охватил необъяснимый страх. Первой реакцией было желание сбежать, как вдруг она резко побледнела. Оказалось, что наложенная на нее печать не давала ей пошевелиться, вдобавок ее культивация тоже не могла вращаться. Сю Ин Лин в панике попробовала одну из своих секретных техник, чтобы установить связь с расставленными в округе практиками, находящимися под ее контролем, к своему ужасу. В радиусе действия техники никого не оказалось. Ни одна из очевидных и секретных мер безопасности, оставленных ей на случай появления других практиков, тоже не подавала признаков жизни. У нее сердце ушло в пятки. Как Ван Боле вообще сумел найти ее? На этот вопрос у нее не было ответа. Зато она знала, что встреча с ним может закончиться для нее крайне плачевно, ибо она сделала еще одно открытие. Ее дао-планета почему-то тоже не отзывалась. Давление чужой Дао планеты могло означать только одно: сопротивление было бесполезным. Пока она судорожно пыталась понять, как выпутаться из этой щекотливой ситуации, мрачный как туча Ван Бола посмотрел на нее. Его взгляд, казалось, мог поглотить все, как будто он не мог полностью удержать жажду убийства и зловещую ауру в узде. Нетрудно представить, что ее ждет, если он полностью утратит контроль. Прошло немало времени, прежде чем Ван Боула смог взять жажду убийства под контроль. Про себя он поклялся воздать по заслугам лисе, что помешало ему узнать правду. «Маленькая лиса, я уже знаю, что ты Дзаюя – Дзюэ!» Ван Була не был глупцом, ибо такие обычно не заходят далеко по пути культивации, как он мог не угадать личность лисицей по имеющимся намекам? Хоть жажда убийства была взята под контроль, зловещая аура никуда не делась, отчего сей инлин задрожала словно осиновый лист. К страху примешалось удивление, когда она услышала, что сказал Ван Боула. В его словах ее поразили две вещи. Упоминание лисицы, убившей ее во время прошлой жизни, а также имя. Имя ее загадочной наставницы. Шок помог мозгу Сью налин сбросить от «Ван! Старший брат Ван!» Голос Сью Инолин дрожал. Она даже попыталась изобразить некое подобие улыбки, дабы не выглядеть так жалко. «Замолчи!» рявкнул Ван Була. Не успела она сказать хоть что-то внятное, как он ожег ее ледяным взглядом. Сюинолин сглотнула комок в горле. Больше она не проронила ни звука. Её била крупная дрожь, но странное дело, несмотря на это, глубоко в душе она чувствовала необъяснимое возбуждение. «Словно чем выше опасность, чем грубее с тобой обращаются, чем больше твоя жизнь находится во власти другого, тем сильнее она заводилась». Смесь страха и возбуждения даже вызвала у нее характерную физиологическую реакцию. В таком состоянии она вспомнила о том, что произошло в прошлой жизни. Сейчас она смотрела на своего спасителя. Она была почти уверена, что именно он пришел ей на помощь, когда рыбку поймали. Все, Инолин была весьма смышленной девушкой. Действия слова Ван Боло сразу навели ее на правильную мысль. Должно быть, он использовал какую-то совершенно немыслимую магию. Причем он не только попал в ее прошлую жизнь, но и даже смог повлиять на нее. Сейчас девушка чувствовала настоящую гремучую смесь из изумления, страха и возбуждения. У нее залились щеки, что не ускользнуло от внимания Ван Боула. Он нахмурился. Сейчас он был не в самом лучшем расположении духа. При понсовой Сью и Налин, в его глазах промелькнуло отвращение. Он поднял руку, собираясь свести с ней счеты. Но тут Сёй Инолин, терпя эту сладкую и в то же время мучительную пытку, почувствовала грозящую ей опасность. «Старший брат Ван», — пролепетала она, — «я могу помочь найти мою наставницу Дзюйоэ». «Правда?» Ван было слегка прищурился, ему не требовалось повышать голос. Во время девятой жизни он был так близок к тому, чтобы узнать тайну мира, поэтому его голос звучал слегка иначе. В нем чувствовалось давление, которого не было раньше, Если быть точным, то в его голосе совсем слабо ощущались дау божественного клана, живого мертвеца, дьявольского меча, ненависти, а также белого олененка. Было еще одно, более глубокое дау, обретенное им после того, как он почти сумел выбраться из мира. Когда эти слова достигли ушей сю и ее опять затрясло. Девушку не покидало ощущение, стоит ей соврать, Иван Баула не потребуется убивать ее. Она просто сама умрет на месте. Это было лишь инстинктивное чувство. Все было у нее в голове. Но Сью Инлин не собиралась рисковать. Одно то, что инстинкты так себя повели, показывало, что Ван Була за последние 9 дней вынес из прошлых жизней куда больше не я. Я не посмею обмануть старшего брата Вана. Ван Була долгое время мрачно смотрел на Сью Инлен, отчего ее дрожь усиливалась. Наконец он отвернулся и закрыл глаза, перестав обращать на нее внимание избежав катастрофы, Сюй Инлин почувствовала небывалое облегчение. как только спало напряжение на нее внезапно накатила слабость. в то же время больше она не пыталась сдерживать возбуждение. в один момент она по неосторожности чуть полностью не отдалась этому чувству ее глаза постепенно затягивала пелена. Может и не здоровится ван был легким движением кисти сотворил над головой сью инлин шар ледяной воды. В следующий миг шар лопнул, Окатив девушку с ног до головы.